Казнь была назначена на первый день Великого Поста. Поначалу государь был против, но бояре вместе с митрополитом Никоном убедили его, что греха тут никакого нет. Это как на войне, где враги постов не блюдут и воюют тогда, когда сподручнее. Конюхов долго исповедовался и причащался, потому и на казнь шел просветленный и даже помолодевший. Выпросив у караульного нож, Он сколь сумел, подрезал отросшие за год заключения седые лохмы и привел в порядок ключковатую бороду. акундинов сразу же отказавшись от православного папа требовал, чтобы к нему привели кого угодно, хоть пастора лютеранского, хоть муллу или на худой конец римского аббата, ну и польского ксенза, если не найдут. Удалось отыскать только муллу. Однако добродушный имам с персидского подворья Услышав, кому его позвали, идти отказался на отрез, сообщив, что вначале нужно бы Акундинову самому решить, какому же исповеданию он хотел бы принадлежать. Старенький батюшка, пришедший на всякий случай проводить грешника в последний путь, только тяжко вздохнул, узнав, что православие, Акундинов отринул давным-давно и каяться не собирается. «Да как же так можно?» доумевал батюшка. — Вера-то она что, рубаха, чтобы менять-то по своему хотению А бог-то, говорят, он один, — слабо хохотнул кундинов И турки, и иудеи, и русские в одного бога-то верят, только молятся по-разному. — По-разному, — не стал спорить с ним священник. — Только вера-то наша православная тысячу с лишним лет у нас на Руси живет. «Дедами-прадедами она нам завещена «Ну и что?» — скривился Тимофей. «А может, ислам-то бы приняли, так и зажили бы лучше? Вот, батюшка, представь себе, завел ты себе гарем, тогда и по чужим бабам ходить не надо. Чем плохо?» «Тьфу ты!» — плюнул священник. «Кто про что, а ты о бабах». «Ну, не только о бабах», — обиделся Тимофей. «У мусульман-то все просто». Живи, как пророк их не повелел, да пять раз в день молись и в рай попадешь. А там в раю то ихнем, всем мужикам по тридцать пять лет, да гурей целая куча. Опять ты все на баб свел, грустно улыбнулся батюшка. Тебе что, кроме баб ничего в жизни не надо. Ну а коли тебе так ислам приглянулся, то чего же ты его на латынскую таересь поменял. А у католиков то у них хорошо. Отпущение грехов купил и в рай? Не то, что у вас. Жертвуешь, жертвуешь, а попадешь ты в рай или нет, неизвестно. Зато у протестантов все ясно-понятно, в тон ему сказал батюшка. Все у тебя хорошо, значит, Богом ты избран, так? Так, горячо поддакнул Тимофей. Не то, что у вас. Ну а коли ты в протестанты перешел, так сам и понять должен, избран ты или нет. «В рай или в ад попадешь?» «Ты, святой отец, — понебратски сказал Тимофей, — сам должен знать, что все мы в аду будем гореть». «Ну, — уточнил арестант, — почти все, но ну, а я-то и подавно. Хошь раскаивайся, хошь не раскаивайся. А мне-то только туда и дорога. Так уж лучше я в ад бегом побегу, чем пешком. Чего уж медлить-то?» Глядишь, чем раньше меня черти на сковородке жарить начнут, тем раньше и закончат. Так что иди, батя, иди, сам не мучайся, да и мне не мешай. Ну ладно, вздохнул батюшка, вставая. Помолиться за твою душу грешную помолюсь, боюсь, вот только успею ли. Вдруг до патриарха анафеме тебя прикажет предать, да и дойдёт ли только молитва-то моя до Господа Бога. Священник ушел. Тимофей, радуясь, что его оставили в покое, решил пока поспать. Когда на казнь поведут, разбудят. От подвала, где держали узников, и до лобного места, путь недолгий. Но после дыбы Тимофей идти сам не мог, поэтому его пришлось вести в санях. Рядом, как собачка, плелся конюхов. — Вот ведь сердечный, уж и сам-то идти не может! — пожалела Тимоху какая-то купчиха. как же можно то живого то человека мало ему злыдню отозвался из толпы коротконогий мужик в добротной шубе он тебя царем называл да поляков на нас науськоть хотел чё врешь то окрысился на коротышку толстый горожанин в затрапезном стрелецком кафтане не ляхов он хотел навести от турок с татарами слышь мужики а может и вправду царь вполголоса поинтересовался молодой мужик «Был бы простой мужик, так ведь не пытали бы так, а сразу повесили!» «Да какой он царь!» – засмеялся Стрелец. «Это ж Тимоха Акундинов, подьячий беглый!» «Проворовался, гаденыш, да и убег!» «А че проворовался-то?» – заинтересовалась Купчиха. «Да говорят, – охотно сказал Толстяк, – из царской конюшни лучшего жеребца увел, да цыганам и продал, а деньги он вместе с коской пропил!» «Вон он, коска рядом с санями плетется. Мы с ним как-то в кабаке пили. Так он сволочь такая, деньгу у меня занял, да так и не отдал», – пожаловался толстяк. «Сходи да попроси», – весело заржали в толпе, на что стрелец обиженно плюнул, заявив. «Вот больше никому ни деньги, ни полушки в долг не дам». «Да уж ладно», – примирительно сказал монах, бывший в толпе. «Прости ты его, на смерть чай человек идет! Христос-то даже врагов прощать велел!» Какой-то мальчишка попытался слепить снежный комок, но снег был сухой. Потом, подхватив с земли конское яблоко, бросил его в Тимоху. Легкий кругляш не долетел, а постреленок был немедленно ухвачен за ухо кем-то из мужиков и с приговором «Ты что, гадёныш не видишь, люди на казнь идут!» был отведен к родителям. Отец мальчишки, закрасневшись то ли от холода, то ли от стыда, дал ребенку такого леща, что тот сел на снег и заревел. Мать, бывшая рядом, вместо того, чтобы утешить сыночка, сказала, «Поскули мне еще, поскули! Домой-то придем, так я тебе еще задам!» Продравшись сквозь толпу москвичей, которые восприняли казнь как нежданное развлечение, Сани подъехали к Ашафоту, где, уже переминаясь, стоял боярин Романов, назначенный командовать казнью и незнакомый палач. Тот, что пытал друзей-приятелей, приболел, а поручить такое важное дело подручному побоялись. Вдруг чего-нить да напортачит. Ну так Россия-матушка страна большая, и палач-то всегда найдется. Никита Иванович, боярин Романов, дождавшись, пока приговоренных казни поднимут на помост, собственноручно развернул грамоту и стал читать. «Мы, великий государь-царь всея Руси и великий князь Алексей Михайлович, приговорили. В минувшем 7052 году обокрали нашу царского величества казну Тимошка Акундинов да Костька Конюхов, которые от наказания смертью бежали в Польшу и Литву, вызывали смуту у государей. Вышеупомянутый тимошка Акундинов бежал также в Константинополь и там принял мусульманство. Находились они также в войске генерала Казацкого Богдашки Хмельницкого. Сказка о вине Тимофея Акундинова читалась долго. Конюхова же обвинили лишь в том, что помогал самозванцу и написал тому злосчастную бумагу. Теперь оставалось главное – объявить наказание. «Ну, с этого вон начнем». показал боярин Романов на Конюхова. Два стрельца подхватили его под руки и подвели к плахе. Костка, посмотрев на лежавшего на помосте Тимофея, прошевелил одними губами что-то вроде «Прости меня, Тимошенька», перекрестился, встал на колени и положил голову на плаху. Толстый чурбак с выемкой в середине. коски Евдокимову, сыну Конюхову, такой приговор», сделал паузу Никита Иванович. «Так как он добровольно во всем признался, и вина его не столь уж велика, то подарить ему жизнь. Но!» – взвел боярин вверх шуйцу. «За нарушение присяги государю надлежит ему отрубить три пальца на правой руке и сослать в Сибирь навечно». Конюхов, уже простившийся с жизнью, заплакал как младенец. Потом, подняв седую голову с колоды, повернулся к боярину и что-то пробормотал. «Чего говоришь-то?» – переспросил Романов, подходя поближе. «Говорю», – сказал Костка шепотом, но услышали его все. «Что лучше уж голову мне отрубите, чем же я креститься-то буду». «Креститься?» – не сразу понял Никита Иванович, а когда до него дошел смысл сказанного, боярин ненадолго задумался и приказал Кату. «Левую руку руби!» Народ в толпе заахал, восхищаясь добротой боярина. «А государь-то, боярина-то и наказать может!» В задумчивости проговорил толстый стрелец. «Ну-ка, царский приказ нарушить!» «Не будет!» — авторитетно изрек монах. «Тут ведь такое дело, что и в взаправду. А чем креститься-то будет мужик? А государь наш, он понятливый!» «Не, все равно наказать надо!» — убежденно сказал стрелец. «А то что же получается?» Велел государь правую руку рубить, а рубит левую. Ну, пожал плечами инок, может, вначале-то государь и накажет, а потом простит. Конюхов положил руку на плаху и отвернулся, чтобы не видеть, как палач заносит топор. Приготовившись к боли, он даже и закричать-то не успел, потому что топор был острый, а палач умелый. Два пальца остались лежать на плахе, а один улетел в толпу. «Вот, возьми!» — крикнули кто-то из москвичей, поднимая палец и бросая его обратно. Конюхов, стоя на коленях, бессмысленно смотрел на свою левую руку, где осталось только два пальца. Посмотрел, как из раны хлещет кровь, и только тогда протяжно завыл. Один из стрельцов, собрав пальцы, вложил их в здоровую руку коски и, поднимая того с колен, добродушно сказал... «Возьмешь, да похоронишь потом, пальчики-то!» Потянул он Конюхова за плечо, приговаривая. «Будет орать-то, пошли давай, тут самозванца рубить будут, а мы мешаем. Сейчас мы рану-то прижгем, чтобы Антонов огонь не кинулся». Стоящий среди зрителей иноземец, не расслышавший или не понявший последних слов о наказании Конюхова, спросил у народа, «Куда теперь его пошлют? В тюрьму?» «В Сибирь мужика сошлют, волкам да медведям на радость», объявил иноземцу парень в короткой беличьей шубе и круглой шапочке. «Жуть-то какая!» — заохала Купчиха. «Как он там без пальцев-то жить будет?» «А чего жуть-то? Чай левая рука, не правая!» — хмыкнул толстый стрелец. «И в Сибири люди живут, а ему теперь содержание от казны начислять будут». Ишь ты, заухал приказной в линялом кафтане. Ещё и денежки за просто так платить будут. Хитёр, мужик. Следующим был Акундинов. Боярин Романов, зачитав приговор, широко перекрестился и махнул палачу. Вначале Тимофею отрубили левую руку, потом правую ногу. Палач ворочил тело, становящееся все меньше, так чтобы было удобнее рубить. И наконец Утвердив на плахе то, что осталось, отрубил и голову. Во время всей казни Акундинов не промолвил ни слова, ни стона. Палач, завершив работу, горделиво передал топор подручному. «Почистишь как следует, да по новой наточишь. Гляди у меня!» Пригрозил он помощнику здоровенным кулаком и добавил. «Ржа заведется, рубить-то не сподручно будет, а новый топор каждый раз покупать». «Никаких денег не напасёшься!» Народ, толпившийся у эшафота, не спешил расходиться, желая досмотреть всё зрелище до конца. Наблюдая, как голову тимошки насаживают на кол, а всё остальное рассовывают по корзинкам, чтобы развести останки самозванца по городам, переговаривались, обсуждая увиденное. «Ох, батюшки светы!» — крестилась купчиха. «Меня бы так казнили, так от страха бы померла!» «Смотри-ка, храбрый какой! Ему руки-ноги рубят, а он хоть бы хны, даже не пикнул!» С удивлением сказал коротышка. «Ему уж перед казнью-то водки дали!» — авторитетно заявил стрелец. «Завсегда так деется!» — спрашивают, каково, мол, последнее желание. «Ну, они все водку требуют!» «А наливают?» — с сомнением спросил мужичонка с подбитым глазом, кутающийся в драный кафтан на голое тело. «Эх, мне бы кто поднёс!» «А чё бы не налить-то? Казна, она богата И на водку деньжат найдут, и на топор!» Заключил Стрелец и предложил. «Пошли-ка на варварку, там водка дешевле. Поднесу ради такого случая!»